«К тому же, дорогая и милая маменька, моя жизнь здесь стала совершенно невыносимой. Прибавьте к этому печаль, которую я непрестанно испытываю от разлуки с той, которую люблю больше всего на свете. Немалое горе также причиняет мне и требования отца, который хочет заставить меня жить с ним. Ах, моя дорогая, и это в его положении, я никак не могу на это согласиться».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 Она освободит отца от тяжелой обязанности платить за ее обучение, что явится для него отнюдь не последним соображением. Я позабочусь о том, чтобы она могла завершить свое образование. Мари будет вращаться здесь в обществе гораздо более высокопоставленным, чем то, которое она могла видеть в Париже.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 Но Ида говорила, что она глубоко убеждена в том, что господин Дюма дает обязательства лишь в тех случаях, когда имеется возможность от них увильнуть. Единственной гарантией для трех женщин был Монте-Кристо, Маркиза де Паетри.